Глава вторая. Когда они ушли, Рита наконец смогла вздохнуть спокойно. Она плюхнулась в старое кресло и прикрыла глаза. День выдался тяжёлым. Даже не так. Тяжёлыми выдались те две недели перед возвращением сюда. Назойливые воспоминания роились в голове подобно осам. Они жалели и никак не хотели оставлять её в покое. Утром. город встречала её дождём. Рита остановилась под козырьком навеса на вокзале, выглянула наружу. На неё смотрело небо, затянутое в серой туча. Она тихо вздохнула, подкатила чемодан к стенке, застегнула лёгкую куртку и накинула капюшон на голову. Ещё раз вздохнула. И, выйдя под плачущее небо, быстрым шагом направилась к автобусной остановке. Прошло пять лет разлуки. Звонков и переписки с бабушкой, которая стала слишком современной, и даже под конец её... Ритиной утёбы, научилась звонить по Вайбер. А теперь бабуля приехала в родительскую квартиру и ждала её, чтобы сообщить нечто важное. Важное, которое, ну, никак не могло быть рассказано ни по телефону, ни в СМС, ни даже по видеочату. Рита раздражённо хмыкнула, затаскивая тяжёлый чемодан по ступенькам в автобус. Бабушка всегда была ту ещё хитрой лисой. Порой, когда ей это было необходимо, хорошей актрисой. И никогда до конца не раскрывала своих карт. Поэтому уговорила нерадивую, по её словам, внучку, которая за всё это время ни разу не была дома и совсем забыла свою бедную бабушку. Ненадолго приехать. В тот момент, когда Рита слышала эти слова, ей хотелось запустить телефоном в стену. Но сделать это было никак нельзя. Бабушка плакала и просила приехать хотя бы на недельку. Рита кивала, соглашалась... Совершенно не верю её слезам. Но, скрипя сердцем, всё же согласилась. И вот теперь, сидя в автобусе, Рита невидящим взглядом смотрела в окно. Мимо пролетали знакомые с детства пейзажи. Дворы, улочки и магазины. Но всё равно, даже погружённая в свои невесёлые мысли, она замечала изменения. Вот здесь, на углу дома, закрыли магазин. Там, кажется, построили новый садик. Или он уже был, когда я уезжала? а здесь взвели целый небоскреб. Рита практически прилипла к стеклу, задирая голову и впиваясь взглядом в шпили незнакомой, неизвестной, когда построенной высотке. Ее пики своими остриями протыкали небо и казались совершенно далекими, чужими, вместе с этой башней, которая как-то нелепо возвышалась среди однообразных серых зданий. Рита отвернулась от окна, пожав плечами. Ее внезапно возникшее любопытство исчезло так же быстро, как и появилось. На смену ему пришла грусть. Серая погода за окнами, знакомые улочки, мрачные дома. Все это напоминало о том, как она уезжала отсюда после смерти родителей. Как смотрела в полные укоры глаза бабушки. Та ничего не говорила. Молчала. Но все и так было понятно. Слишком очевидно, чтобы продолжать говорить, отбивая язык об одни и те же слова. Тогда она приняла решение. И несмотря на бабушку, несмотря на квартиру, которая теперь принадлежала ей, Уехала. Она думала, что поступает правильно, и уверяла себя, что больше никогда не вернётся. Она ошибалась. Трель звонка отдавалась в голове резкой болью, пока Рита нажимала на кнопку. В замке пару раз повернулся ключ, и дверь приоткрылась. Бабушка выглянула из квартиры, и её лицо вытянулось, когда она увидела внучку. «Ах ты негодяйка! Даже не сообщила мне, что приедешь именно сегодня!» «И я рада видеть тебя, бабуль!» Со вздухом Рита прислонилась к стене. «Может, пропустишь меня в квартиру?» Она улыбнулась бабушке, которая театрально схватилась за голову. «Ах ты ж голова моя садовая! Совсем я из ума выжила! Держать тебя на пороге! Проходи, проходи, дочка!» Бабушка широко распахнула дверь, и Рита шагнула внутрь. В нос ей ударил запах... старости. Хрущевка, в которой раньше она жила с родителями, слишком много повидала на своем веку. Вслед за запахом накатили воспоминания, с такой силой, что Рита слегка покачнулась, вцепилась в чемодан и прикрыла глаза. Бабушка висела на ее шее, целовала в щеке, что-то говорила. Рита не слушала. Перед ее глазами пронеслись кадры такой далекой, будто совсем чужой жизни. Теплый смех матери, крепкие объятия отца. «Ты...» Всё, что у нас есть, дочка. Их тела, которые спасатели вытащили из уже потушенного автомобиля. «Рита! Рита! Ты слушаешь меня?» Девушка быстро заморгала, отгоняя от себя видение из прошлого. «Да, бабушка, прости, просто задумалась». Она сложила губы в непослушную улыбку и крепко обняла её в ответ. «Я с дороги просто устала. Очень...» Пробормотала она, проходя в коридор дальше, в зал, осматривая квартиру. Там все осталось таким, как и раньше, когда она уезжала. Ничего не изменилось. Длинный коридор выглядел так же. Бежево-грязные стены в цветочек, деревянная вешалка с небольшим шкафом по правую руку, большое зеркало по левую. Распахнутая дверь в зал открывала вид на стены в таких же обоях, длинный раскладной стол, старый диван. «Не помешал бы ремонт», — отметила про себя Рита, останавливаясь посреди комнаты. «Ничего, ничего», — ворковала бабушка. «И сейчас я тебе супчик разогрею. Покушаешь. А потом, вон, ложись на диван, поспи. Ты же помнишь, как спала здесь?» «Да, бабушка, конечно, помню». Со вздохом ответила Рита. «Но сначала хочу спросить у тебя кое-что». Плечи под ее руками напряглись, а сама бабушка отодвинулась и посмотрела на внучку. «Что такое, Ритуль?» спросила, улыбаясь. А Рита улыбнулась ей в ответ. Она ненавидела, когда её так называли. Припомнила, что бабушка зовёт её так, когда чувствует свою вину. Присмотревшись внимательнее к ней, отметила, что та выглядит хорошо, даже слишком. Сейчас седые волосы были аккуратно уложены, тяжёлые серьги отливали золотом, Цветное шёлковое платье, которого Рита никогда не видела, отлично сидела на ней. Рита знала, что в молодости бабушка любила щегольнуть новыми нарядами, но то время давно прошло. И на такое платье, а в особенности Сергея, у бабушки бы не хватило никакой пенсии. Бабушка отступила на шаг, а Рита широко улыбнулась. — Сдается мне, что я чего-то не знаю, — тихо произнесла она. — Верно? Бабушка опустила взгляд, а затем виновато вздохнула. Может, сначала покушаешь? Арита тяжело вздохнула. Она отнесла чемодан в комнату, стащила со спины гитару в чехле, отчего-то жалобно брямкнула, а затем вернулась и скрестила руки на груди, в упор глядя на бабушку. Так, медленно произнесла, понимая, что дело здесь действительно нечисто. Ты сейчас же мне объясни, что происходит, откуда на тебе эти дорогие вещи и каким образом ты в последний год присылала мне деньги. Я ведь знаю, какую тебе приносит пенсию. Ты что-то не договариваешь. Вот, дождалась. Возмущенно всплеснула руками Лидия Ивановна. Несколько лет не виделись, а она сразу кричать на меня начинает. Никто на тебя не кричит, бабуль. Степив зубы, процедила Рита. «Просто я пытаюсь понять». «Что ты пытаешься понять? С ума меня свести хочешь? Совсем не скучала по своей бабушке». «Да мы с тобой постоянно созванивались». «Не любишь меня, бабуля». зарождающаяся сцену, которая, подобно буре, готова была разразиться прямо посреди гостиной, остановила скрипнувшая дверь. И Рита, и Лидия Ивановна, взглянули в сторону звука. Рита открыла глаза и устало зевнула. М да, появление Игоря оказалось неожиданным. И уж никак она не могла предположить, что друг её родителей вот уже почти год содержит бабушку. Это же он подарил те Сергее платье. платья. И он же захотел, чтобы она, Рита, задержалась в месте, находиться в котором было мучением для неё. Странно всё это. Занавески на окнах подсвечивались оранжевым светом заходящего солнца. Полумрак медленно наполнял комнату, а тени других, самых страшных воспоминаний, от которых тоска разлилась по телу, начинали оживать. Днём они не смели показать своих уродливых лиц, но ближе к ночи становились смелее, Где бы Рита ни находилась, у себя в общежитии или здесь, в старом доме, где жила ранее, тени прятались по углам квартиры, стоялись в корешках пыльных книг, скреблись даже под кроватью. Рита вытянула ноги, и откинула голову назад. В детстве она не верила в подкроватных монстров. Настоящим чудовищем стала память, услужливо подкидывающая ей кусочки прошлого, которое хотелось забыть. «Как же я здесь давно не была!» — устала, — подумала она. И не хотела возвращаться обратно. Кто-то, конечно, мог подумать, что она не любит бабушку, но это было неправдой. Просто после смерти родителей всё изменилось. Благодаря своим монстрам Рита помнила тот день настолько отчётливо, как если бы это было вчера. Они не давали ей ничего забыть. Несколько лет назад. Мам, ты серьёзно? Я, блин, жду вас уже час. А вы всё никак не приедете. Чёрт. Да не ругаюсь я, прости. Просто хочу вас быстрее увидеть. Да. Ладно, пока. «Надеюсь, что скоро будете». Рита положила телефонную трубку и со вздохом уселась на диван. Катя – одноклассница и по совместительству лучшая подруга хмыкнула. «Что ты их так гонишь?» «Они слишком много времени провели в Италии у дяди Игоря. Ну, друга их, помнишь?» Рита надула губки. Она, конечно, слегка преувеличивала, потому что родители уехали всего на пару недель, а её оставили сдавать экзамены. Выпускной вечер был на носу, она уже успела выбрать себе платье, а они только возвращались из аэропорта. «Не вижу повода нервничать», — улыбнулась Катя. «Или ты злишься, что они не взяли тебя в Италию?» «Нет», — махнула рукой Рита. «Да как бы я поехала? Выпускной послезавтра. Я готовлюсь, потом ещё экзамены были. Предки туда не отдыхать поехали, а к дяде Игорю решать вопросы с бизнесом». «А что за бизнес такой?» «Да я откуда знаю? Мне без разницы. Знаю только, что бизнес совместный. Ну ты даёшь!» Катя, сложила руки на груди Рита. «Я что, обязана всё знать? Мне пофигу?» «Ну да, ну да. Легкомысленная это, Ритка». «Я?» — вскинулась Рита. «Почему же?» «Ну потому что...» — развела руками Катя. «Надо взрослеть, что ли, уже?» «Одиннадцатый класс как-никак. Заканчиваешь». «Ну и что?» Рита хихикнула и легла на диван. Раскинула руки в стороны, подняла ноги вверх, помотала ими в воздухе. «Я могу себе позволить? У меня моя бабулечка есть. И родители. Я за ними всеми, как за каменной стеной. Я не чувствую себя взрослой». Рита открыла глаза. В комнате стало совсем темно. Чёрные тени воспоминаний таились по углам. Шевелились, шептали что-то. Чертыхнувшись, она встала, включила свет в комнате. Тени мгновенно исчезли, как и комок в горле. Рита зажмурилась от неожиданности, прошла пару шагов и споткнулась. Полетела через стоящий посреди зала чемодан. Упав на колени, опустила голову. Тишина оглушала. «Что я вообще здесь делаю?» Спросила она, стукнула кулаком по чемодану и медленно поднялась на ноги. «Ладно, раз уж я здесь, делать нечего». Кукуремо подумала она, оттащив чемодан к стене, со злостью пнула его и взвыла. Несколько томов войны и мира, унесённых ветром и на колец, утяжелили кладь, сделали её твёрже. Ушебленный палец заныл, Рита сжала губы в тонкую полоску и на одной ноге поскакала в ванную, стараясь не расплакаться. «Чёртишь, то есть букв бантик!» Сердито подумала она, вставая перед зеркалом. Отражение показало бледные обкусанные губы с болячками, тёмные круги под глазами, копну каштановых волос, в которые порой путались и ломались расчёски, острый носик, тонкие брови и длинные ресницы. Со вздохом покрутилась около зеркала, показала самой себе язык и попыталась улыбнуться. Улыбка вышла натянутая, глаза не улыбались. Ещё раз вздохнув, она прекратила попытки. Эти дни были для неё тяжёлыми. Не успела осознать, что учёба в университете окончена. И вот она, свобода. Как раздался роковой звонок от бабушки. Та даже слышать ничего не хотела, а просила. Просто умоляла приехать. Рида не смогла ей отказать. Потому что ударом под их стали слова о том, что она совсем забыла про родителей. Но как она могла забыть, если постоянно помнит? Помотала головой, отгоняя навязчивые мысли, включила холодную воду и полоснула лицо. Не в её правилах впадать в уныние и надолго задерживаться в этом состоянии. Надо поскорее прийти в себя и узнать, что всё-таки хотел от неё Игорь. Первым делом Рита приняла душ. Смыв себя, дорожную пыль ещё некоторое время стояла под тёплыми струями. Вода легкой рукой сняла усталость, вдохнула новые силы. На душе стало немного легче. Квартира уже не казалась такой пугающей знакомой. Те воспоминания, которые она всё время заминала в себе отступили, перестали давить на сознание. Дышать стало легче. Наконец Рита смогла мыслить спокойнее. «Что же ему от меня нужно?» Она закусила губу и в задумчивости уселась в кресло. Его появление выбило у нее почву из-под ног, напомнило то, о чем она давно запретила себе думать. «Игорь. Он и раньше был привлекательным, а сейчас, став старше, возмужал, заматерел». А Рита вспомнила, как с грацией сытного хищника он прошёлся по квартире, окинула ее её ленивым, тёплым взглядом. Внизу живота заныло, и она свела бёдра вместе, чувствуя, как щёки горят от румянца, а внутри всё пылает огнём. «О чём ты думаешь? Прекрати!» Осадила сама себя, а затем усилием воли отодвинула крамольные мысли в сторону. Но тут же снова закусила губу, вздохнула прерывисто. Его образ никогда не оставлял её, даже когда она училась в университете. Рита не помнила, когда влюбилась в него. Наверное, это произошло в какой-то из тех дней, когда родители были ещё живы, и она была сопливой и сбалованной девчонкой. Тогда Игорь ещё носил волосы до плеч, старые потёртые джинсы и не был так баснословно богат. Тогда она его ещё звала по имени, не прибавляя ни настоящего «дядя». Он часто приходил к ним домой. Рита помнила домашние посиделки с родителями на кухне и его неизменную спутницу — гитару. Родители любили его голос, а она всё чаще и чаще засматривалась на его руки. На то, как нежно Игорь проводил по гитаре ладонью, как медленно перебирал струны, настраивая инструмент. Рите нравилось наблюдать за ним. В какой-то момент она поняла, что может часами смотреть на то, как он играет. Его глаза становились ласковые-ласковые, И тогда можно было просить о чём угодно. В какой момент ей вместо конфеты захотелось его поцелуя? Рита, конечно, ему не призналась. Она никому не говорила и даже себе не хотела признаваться до последнего. Впрочем, когда он начал ей сниться, обманывать себя стало совсем тяжело. Но разве можно было по-другому? Он дружил с её родителями, которые хотели, чтобы она считала его своим дядей. Но это было невозможно. Все любовные отношения между ними были невозможны. Иногда Рита ловила на себе его тёплый взгляд, а порой ей казалось, что он обнимал её крепче и дольше, чем позволяли приличия. Но это было лишь воплощение её желаний, и не больше. Рита убедила себя в этом, потому что не хотела надеяться, потому что Игорь стал приходить не один, а с девушками. Родители шутили, что ему надо бы остепениться и связать себя узами брака. Рита холодила лишь от одного такого предположения. А Игорь посмеивался тихонько. Быть может, это было лишь очередное порождение ее неуместной фантазии. Но ей казалось, что в этом смехе она различала непонятливую горечь. Девушек он менял очень часто. Она даже не успевала запоминать их имена. Постепенно Рита убедила себя, что ее чувство – просто блажь. Она сама понимала, что родители сбаловали ее деньгами и вниманием. А Игорь был тем, что Рита при всём желании получить не могла. А потом произошёл несчастный случай. У Риты и раньше умирали родственники, но то была дальняя родня, которую она толком и не знала. Каждый раз ей приходилось сидеть на поминках, мечтая лишь о том, чтобы скорее выйти за стола. А уж о кладбище и речи не было. Рита никогда не ходила туда, потому что впадала в истерику, лишь об одном упоминании этого жуткого места. Но потом ей все же пришлось там побывать. Впервые она стояла на кладбище, поддерживаемое твердой рукой Игоря, и вместе с родителями хранила себя прежнюю. Хотя Игорь позднее говорил, что скоро станет легче, и Рита вернется к нормальной жизни. Как она могла забыть об этом? Как могла жить дальше, оставаясь такой же, какой была раньше? Нет. Та избалованная, не знающая жизни девочка умерла и чувство к Игорю, казалось, выиграли под напором горя, что рухнуло на нее внезапно, без предупреждения. Чувств больше не осталось. Можно было начать другую жизнь, а в другом городе притвориться, что все нормально, что не умерла, не сгорела в тот самый день. Как бы не так. Рита думала, что чувств больше нет, и ее тоже. Она действительно стала серьезнее и холоднее, Но даже не подозревала, что любовь к Игорю все так же теплится в ней. И все же, все же, что бы он мне завтра не сказал, я все равно отсюда уеду. Не останусь здесь. Упрямо поджав кубы, Рита уставилась в одну точку. Она знала, что Игорь, человек деловой, в Италию уехал давно. Но что ему по прошествии стольких лет понадобилось в России, было непонятно. Ее размышление прервал звонок Сотового. Она вздрогнула и вытащила из кармана куртки мобильной. На дисплее высвечивалась. «Макс». «Чёрт!» — выдохнула Рита. Приехав домой, она забыла ему позвонить и теперь была уверена в том, что головомойка ей обеспечена. Приняв звонок, Рита приблизила трубку к уху, но тут же отодвинула её дальше, потому что из динамиков донеслось. «Какого хрена, Рита?» Она закатила глаза и ответила. Я только недавно приехала, пришла в себя. Прости, что не позвонила. «С тобой всё в порядке?» «Да», — отозвалась она. «А что со мной может быть не так? Я же у себя дома». Ну, «Мало ли, я уже всё передумал». Рита тихо хмыкнула. «Не будь такой мамочкой. Ты же мне всё-таки парень как-никак». «Я просто переживаю, что непонятного». «Ты же так не хотела туда ехать!» «Знаешь, Макс...» Вздохнула Рита, сдерживая нетерпеливое раздражение, рвущееся наружу. Максим был милым и добрым, но таким прилипчивым и влюблённым в неё, что набивал оскомину своими чувствами. «У меня завтра тяжёлый день будет, и сегодня я хотела поранчалить спать. Не обижайся». Ей и правда не хотелось его как-то задевать, но Максим ведь был добрым и понимающим, Как и всегда, он всё быстро понял. «Хорошо. Завтра поговорим, любимая. Добрых снов». И отключился. «Я тебе, пушистых», — пробормотала Рита, глядя в монитор. Когда-то милый и погладистый Максим ей даже нравился. А теперь, спустя два года, она не знала, что с ним делать. Рите не хотелось думать о неловком разговоре, о его слезливых добрых глазах, которые с болью посмотрят на неё. Тяжело вздохнув, она перебралась с кресла. На диван. По пути, выключив свет в комнате. Теперь единственным источником света осталась тонкая полоска из приоткрытой двери, ведущей в ванную. Растянувшись на диване, Рита закрыла глаза и подумала. «Как там говорила Скарлетт Охара? «Я подумаю об этом завтра». «Да, точно. Верная фраза». И погрузилась в сон.